Глава шестая. Патерна Рока. Магазинчик мистера Дарренса располагался на полпути к поселку. Он занимал угловое помещение, в витрине которого было выставлено несколько фотографий. Снимок новобрачных, обнаженный брыкающийся младенец на коврике и пара бородатых юнцов со своими барышнями. Качество их оставляло желать лучшего, а некоторые из них были уже отмечены печатью времени. Здесь же в большом количестве были выставлены художественные и поздравительные открытки. Внутри на специальных полках открытки располагались по принципу семейных связей моему мужу, моей жене и так далее. На прилавке лежали записные книжки и бумажники довольно низкого качества, а также различные канцелярские товары и конверты с цветочным орнаментом. Здесь же стояли коробочки с бумагой для записей, также украшенные цветами. Крошка. Побродила по магазинчику, перебирая разные товары в ожидании, когда продавец закончит обсуждать достоинство какой-то камеры и обратит на нее внимание. Обычных покупателей обслуживала пожилая, седовласая женщина с тусклыми глазами. Но старшим продавцом явно был высокий молодой человек с длинными льняными волосами и пробивающейся бородкой. Он подошел к крошке и устремил на нее вопросительный взгляд. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — На самом деле меня интересуют альбомы, — ответила крошка. — Знаете, альбомы для фотографий. — Альбомы, куда вставлялись фотографии? — Ну, у нас есть парочка. В наши дни они не очень-то пользуются популярностью. Люди в основном предпочитают слайды. — Да, я понимаю, — сказала крошка. — Но дело в том, что я их коллекционирую, вот такие, как этот. И она с видом волшебницы извлекла присланный ей альбом. а, -а этому уже много лет, — заметил мистер Дарренс. «Думаю, больше пятидесяти». «Да, в те времена выпускалось много таких вещей. У каждого был свой альбом». «И еще альбомы дней рождений», — добавила крошка. «Да-да, что-то припоминаю. Помню, у моей бабушки был альбом дней рождений, и множество людей вписывало туда свои имена. У нас до сих пор остались именинные карточки, но люди не очень-то их раскупают. Валентинки и рождественские открытки пользуются большей популярностью». А может, у вас есть какие-нибудь старые альбомы? Знаете, бывает, что они уже никому не нужны, а меня, как собирателя, они очень интересуют. Мне бы хотелось иметь разные образцы. Да, в наше время все что-нибудь собирают, — согласился Дарренс. Даже представить себе невозможно, что иногда коллекционируют люди. Впрочем, кажется, ничего похожего на ваш у меня нет. Хотя я могу посмотреть. Он наклонился за прилавком и открыл какой-то ящик. «Здесь тьма всякой и сообщил он. Я все собираюсь ее выставить, но вряд ли на нее найдутся покупатели. Куча свадебных фотографий, старых, естественно. Когда люди женятся, они всегда хотят, чтобы это было запечатлено на пленке. Но кому нужны старые снимки? Вы хотите сказать, что к вам никто никогда не приходил со словами «Здесь моя бабушка выходила замуж? Не осталось ли у вас фотографии ее свадьбы?» «Не помню, чтобы кто-нибудь обращался ко мне с такой просьбой», — ответил Дарренс хотя порой ко мне обращаются с довольно странными просьбами. Иногда приходят и спрашивают, не сохранилась ли негатива снимка какого-нибудь ребенка. Вы же знаете этих мамаш? Им всегда очень нравятся фотографии их детей, когда те были маленькими. В основном это совершенно ужасные снимки. А пару раз к нам даже полиция заглядывала. Они хотели идентифицировать чью-то личность, какого-то человека, который здесь вырос, А теперь они его разыскивают не то за убийство, не то за мошенничество. Такие визиты очень оживляют будни», — со счастливой улыбкой сообщил Дарренс. «О, я вижу, у вас криминалистический склад ума», — заметила крошка. «Ну, знаете, когда приходится каждый день читать всякие истории о том, как кто-то убил свою жену полгода тому назад и почему он это сделал, это ведь интересно, потому что одни говорят, что она все еще жива» а другие, что он закопал ее где-то, и теперь ее никто не найдет. Ну и всякое такое. И тогда, скажем, его фотография может оказаться полезной. Да, — согласилась крошка. Она чувствовала всю бесплодность своей беседы, несмотря на установившееся доверительное отношение с мистером Дарренсом. Значит, вряд ли у вас может оказаться фотография одной девушки. Кажется, ее звали Мэри Джордан, что-то вроде этого. Она жила здесь много лет тому назад, наверное, лет шестьдесят. И умерла тоже, кажется, здесь. «Ну, это было задолго до моего рождения», — откликнулся мистер Дарренс. «После папы осталось много разных вещей. Он, знаете ли, был скопидомом, как это говорится. Никогда ничего не выбрасывал. Он помнил всех, особенно если с этими людьми были связаны какие-то истории. Мэри Джордан. Кажется, я что-то слышал о ней. Что-то связанное с флотом и подводной лодкой» еще говорили, что она была шпионкой. — Она была полукровкой. Мать у нее была не то русской, не то немкой, а может, японкой. — Так нет ли у вас ее фотографий? — Вряд ли. — Хотя я посмотрю, когда у меня будет свободное время. Я сообщу вам, если что-нибудь удастся найти. А вы, случаем, не писательница? С надеждой осведомился он. — Ну, не то чтобы настоящая писательница, но я подумываю о том, чтобы написать небольшую книжонку, — ответила крошка. — Историю этого места начиная с того, что здесь происходило сто лет назад и по сей день. Знаете, всякие необычные вещи, включая разные приключения и преступления, и, конечно, меня очень интересуют старые фотографии, которые могли бы послужить прекрасными иллюстрациями. Заверяю вас, я сделаю все, что в моих силах. Это, наверное, очень интересно. Вот здесь, например, жили люди по фамилии Паркинсоны. продолжила крошка, в том самом доме, где сейчас живем мы. «Так значит, вы живете в этом доме на холме?» «Лавры или...» «Катманду. Не помню его последнее название. А когда-то он назывался «Ласточкиным гнездом». «Даже не знаю, почему. Наверное, на крыше гнездилось много ласточек», — предположила крошка. «Они до сих пор прилетают. Возможно. И все равно какое-то странное название для дома». Крошка, удовлетворенная налаженным знакомством, несмотря на то, что оно не обещала никаких особенных результатов, приобрела несколько открыток и пачку цветочной бумаги для записей и распрощалась с мистером Дарренсом. Подойдя к дому, она решила обойти его по боковой аллее, чтобы еще раз взглянуть на кака. Завернув за угол, она резко остановилась. Около входа в парник лежало что-то, напоминающее тюк с одеждой. Наверное, хлам, который они вытащили из Матильды и не успели рассмотреть. Она ускорила шаг, а, подойдя к дверям, остолбенела. Это был не тюк со старой одеждой. Одежда действительно была старой, как и тело, на которое она была надета. Крошка нагнулась, потом выпрямилась и ухватилась рукой за косяк, чтобы не упасть. «Исак!» — промолвила она. «Бедный старый Исак! Кажется, он мертв!» Отступив на пару шагов, она закричала, и тут же из дома навстречу ей кто-то выбежал. «О, Альберт! Альберт!» произошло нечто ужасное старый сак он лежит там мертвый и я думаю я думаю что его кто-то убил